Николай Леонов, Алексей Макеев. Убийство по расписанию. Вторник. Шесть часов сорок шесть минут. Не открывая глаз, Кричко провел рукой по соседней подушке. Ладонь скользнула по шелковистому белью. Стас открыл глаза. Он был в кровати один. Приподнявшись на локте, прислушался. Из ванной доносился шум льющейся воды, на фоне которого можно было различить негромкое пение профессионально поставленным меццо-сопрано. Стас улыбнулся. Он познакомился со Светланой вчера вечером в кафе Барселона. Визиты в это уютное заведение после завершения трудового дня стали для Крючко почти нормой. Он облюбовал Барселону с момента ее открытия накануне Нового года. Приличная кухня, уважительные отношения, достойное обслуживание. А чего еще можно желать устоявшемуся холостяку? Только стаканчик хорошего венца на сон грядущий. Так и этого в Барселоне было с избытком. А вчера он заметил ее. Светлана сидела за столиком в гордом одиночестве и И как-то грустно поглядывала в окно на грациозно кружившиеся в конусообразных лучах придорожных фонарей фигурные снежинки. Кричкин не мог знать о причинах столь меланхолического настроения девушки, но почему-то шёл своим долгим отвлечь её от невесёлых мыслей, с чем бы они ни были связаны. Конечно, не последнюю роль в его решении сыграло то, что девушка была не дурна собой и идеально сложена. Особенно сильно пленили Станислава стройные длинные ноги блондинки, утянутые в черные колготки и обутые в элегантные замшевые сапоги на шпильке. Не меньшее впечатление производили и чувственные полные губы на раскрасневшемся после мороза скуластом лице. А завтра день святого Валентина. Кришко просто не смог бы пройти мимо этой девушки, даже если бы очень захотел. Он посчитал это своего рода знаком свыше. Добрый вечер. Он бесцеремонно опустился на соседний стул и постарался продемонстрировать девушке всё своё обаяние, на какое был только способен. Полковник Кричко, уголовный розыск. Я очень сожалею, Но я вынужден задержать вас за совершённое вами преступление. Какое преступление? Она оторвала взгляд от окна и удивлённо взглянула на Станислава. В её глазах не было испуга, только мгновенно проснувшееся женское любопытство. Если бы оно было одно, Кричко прищёлкнул языком, а затем одним быстрым движением подал знак наблюдавшему за их столиком официанту. Станислава здесь уже хорошо знали. Но я намерен выдвинуть вам целый перечень впиющих нарушений с точки зрения закона. Во-первых, вы сидите в кафе одна. Он стал наглядно загибать пальцы на правой руке. Во-вторых, вы грустите. В третьих, вы слишком красивы. Мне продолжать или этого достаточно? Он с удовлетворением отметил, что его шутка заставила девушку улыбнуться. Достаточно, сказала она. Но я не знала, что этим я нарушаю закон, установленный государством, может и нет. Кричко было не так-то просто сбить с толку. Но тот закон, который существует в моём собственном понимании, когда прошу меня извинить, товарищ полковник, я не знала. Незнание не освобождает от ответственности. Мне всё же придётся вас задержать. И оставим официальности. Меня зовут просто Стас. Светлана представилась она. Кричко заказал шампанского. Они разговорились. Светлана оказалась оперной певицей и поведала Станиславу о причине своего грустного настроения в этот вечер. Она оказалась проста и банальна до да безобразия. Не слишком удачное, на её взгляд, выступление. Криฉко поспешил отвлечь её от процесса самобичевания и весьма преуспел в этом. Буквально по истечении 10 минут девушка и думать забыла о своих проблемах. И во всём хохотала над рассказываемыми полковником байками из личной служебной практики. Благо казусных моментов, о которых можно было поведать, у кричкой имелось в избытке. Девушка нравилась ему всё больше и больше. В половине двенадцатого, когда между ними установились весьма тёплые отношения, чему внималой степени поспособствовали три медленных танца, Стас пригласил её к себе в гости, и Светлана охотно согласилась. А дальше и подавно всё пошло по заранее намеченному сценарию, известному каждому мужчине. Кричко отбросил одеяло, сел на кровати и потянулся к валявшимся на полу брюкам. С усмешкой вспомнил о том, что вчера ему было наплевать, что и куда он разбрасывает. Светлана оказалась на редкость страстной штучкой. Крички уже давно не попадалось ничего в таком роде. Конечно, это не сколько не означало, что он готов был завязать со Светланой продолжительный роман или чего хуже, далеко идущие отношения. Разменивать собственную свободу Стас не собирался ни при каких условиях. Но ночка выдалась потрясающей. Шум воды смолк, когда Крячко, облачившись в брюки и рубашку, переместился из спальни на кухню и поставил чайник на газовую конфорку. Как и вчера, в течение всего дня за окном валил снег. В этом году его вообще выпало особенно много, но день был солнечным. Светлана появилась у дверей кухни обнажённая, как наяда. Кричко, обернувшись, невольно залюбовался формами её тела. К 30 годам она не утратила ни одной своей прелести. И это тоже не могло не импонировать Станиславу. Ты уже проснулся? она игриво повела плечиком. Труба зовёт. Кричко опустился на табурет и вставил в рот сигарету. Я должен быть на работе уже через через 53 минуты. Вот как? Светлана надула губки. А я надеялась, что мы проведём сегодняшний день вместе. Ведь сегодня день влюблённых, Стас. Сама судьба свела нас вчера вечером, вне всяких сомнений. Но скажу тебе по секрету, все столичные преступники надеются на то же самое, то есть на то, что я проведу день влюблённых в постели с такой потрясающей красоткой, как ты. и тогда город просто захлебнётся в криминале увы станислав кричков всегда должен оставаться на страже порядка иначе произойдёт непоправимое она засмеялась я обожаю тебя светлана нахально вскарабкалась полковнику на колени и тому пришлось отложить сигарету в пепельницу чтобы обнять девушку двумя руками а вечером вечером мы увидимся Вечером телефонный звонок спас крик от дальнейшего разговора. Он не был уверен в том, что хочет увидеть Светлану сегодня вечером, но не был уверен и в обратном. Так далеко, как на продолжительность дня, в отношениях с женщинами он не любил загадывать. Но она-то хотела услышать ответ прямо сейчас. Светлана вынуждена была слезть с его колен, и Стас На ходу выключив газовую конфорку, где уже закипел чайник, вернулся в спальню. Телефонный аппарат располагался на прикроватной тумбочке. Кричко сел и снял трубку. Полковник Кричко слушает. Алло? Стасик, привет. Это Юля, раздался в ответ взволнованный женский голос с едва заметной хрипотцой курильщицы. Кричко скривился, как от зубной боли. Он терпеть не мог, когда кто-нибудь, неважно кто, называл его Стасиком. Такое обращение было для него крайне неприемлемым, тем более что голос и имя Юля ему ничего не сказали. Он представления не имел, кто бы это мог быть. Левой рукой кричаков с героишил на голове волосы. "Кто?" спросил он. "Юля", поспешно повторила звонившая, "за владское" Ты что, совсем не помнишь меня, Стасик?